Знакомясь с чрезвычайно сложными перипетиями борьбы народов, входивших в состав австрийского государства, Карл встречался в Вене с рабочими, студентами, посещал клубы, вел переговоры с руководителями демократических обществ. В то время основной целью германской революции было объединение, а в Австрии демократы, наоборот, стремились к разрушению разноплеменной империи Габсбургов. Многонациональная страна походила на огромное полотнище из разноцветных лоскутьев. Среди рабочих единомышленников Маркс отдыхал. Его, не знавшая страха, душа вбирала в себя тепло благодарности, любви и полного доверия. Не дрогнув, он повел бы их на бой, но время еще не пришло, и Карл знал это. Он рассказывал труженикам о неумолимом законе возникновения и гибели класса угнетателей о социальных отношениях в Европе и о значении пролетариата в революционной борьбе. Политическая обстановка в Берлине и во Франкфурте на Майне обострялась с каждым днем, и Марс вынужден был поторопиться с отъездом из Вены. По дороге в Кельн он снова остановился в Берлине. Здесь в течение нескольких дней он сумел довести до конца переговоры с руководителями демократического движения и побывать на заседании Прусского национального собрания. Все в Берлине знали, что король и его клика хотят вернуть в Берлин войска и с их помощью расправиться с буржуазной оппозицией. Маркс был на заседании национального собрания, когда депутаты потребовали от военного министра приказа, который вменял бы офицерам в долг чести отставку, если их политические взгляды не совпадают с конституционным правлением. Это была жалкая попытка предотвратить надвигающийся разгром. Карл внимательно слушал прения. «Новая Рейнская газета давно уже предсказала гибель мудрствующего, брюжащего, неспособного к решениям Берлинского национального собрания, если оно не изменит своей увертливой и трусливой соглашательской политики. Перед самым отъездом Карл наконец добыл некоторые средства для «Новой Рейнской газеты». Польские демократы согласились дать для дальнейшего издания газеты наиболее последовательно защищавший дело освобождения польского народа две 2000 талеров маркс поспешил в Кёвень. При прирывки провинции особенно беспокоили короля и его ставленников чтобы предотвратить там восстание почти треть прусской армии была расквартирована в районах где находилась наиболее мощная индустрия и был сильный рабочий класс Действительно, в Рейнландии в последние годы ширилось революционное движение. Кроме демократического общества, во главе которого стоял Маркс, в Кёльне действовал также рабочий союз, руководимый коммунистами, бывшими эмигрантами Иосифом Моллем и Карлом Шаппером. Имя главного редактора «Новой Рейнской газеты» было известно далеко за пределами Германии. Она становилась все более и более опасным для прусского правительства – Не только среди рабочих, ремесленников и интеллигенции, но и в армии «Новая Рейнская газета» пользовалась любовью и уважением. Однажды в редакции боевого керлинского органа пришло письмо, обращенное к редакторам газеты и руководителям Рабочего Союза. «Мы, солдаты 34-го пехотного полка, не можем не выразить многоуважаемой редакции «Новой Рейнской газеты» нашу искреннюю и глубокую благодарность». «Поверьте, что имена Маркса, шапера Энгельса, Вольфа никогда не изгладятся из нашей памяти. Более того, мы надеемся, что придет время, когда мы сможем выразить этим господам нашу благодарность». Под этим письмом стояло 1700 подписей. В те же дни на жалобу Маркса по поводу отказа принять его в германское подданство... Министр внутренних дел ответил, что считает вполне законным и окончательным решение кёльнских властей, отказавшихся вернуть Карлу право быть прусским гражданином. Так Маркс остался вне гражданства. 27 сентября новая райинская газета крупным шрифтом вместо передовицы поместила следующее сообщение из Кёльна. «Осадное положение в Кёльне. Сегодня мы снова печатаем номер без оглавления. Мы спешим выпустить газету». Из достоверных источников нам стало известно, что в ближайшие часы город будет объявлен осадным осадном положении. Учреждены военные суды и ликвидированы все завоеванные в марте права. Ходят слухи, что гражданское ополчение не намерено допустить, чтобы его разрушили. За день до этого Кельнская прокуратура возбудила судебное следствие против Энгельса и Вильгельма Вольфа.